Глава 22. Занимательный рассказ Перса о том, что произошло в подвалах оперы. Перс подробно написал о том, как однажды уже пытался и безуспешно проникнуть в озёрные жилища через озеро, как случайно обнаружил вход в третий подвальный этаж и как наконец вместе с виконтом Дешньи оказался в комнате пыток и стал жертвой изощрённой фантазии призрака. Предлагаю читателю написанный им собственноручно рассказ, который я получил от него при обстоятельствах изложенных ниже и в котором не изменил ни слова. Я решил не сокращать его, потому что шёл невозможным молчать о приключениях перса на берегах подземного озера, который он пережил ещё до того, как оказался там вместе с Раулем. На какое-то время это отвлечёт нас от комнаты пыток, но скоро мы вернёмся туда. Рассказ Персы. Я хочу рассказать о том, как впервые пытался пробраться в дом на озере. Ещё раньше я не раз уговаривал мастера ловушек Так у нас в Персии называли Эрика открыть мне свои таинственные двери. Но он неизменно отказывался, хотя зная многие его тайны, я надеялся, что он не откажет мне в награду за моё молчание. Тогда я решил прибегнуть к хитрости. С тех пор, как я встретил Эрика в опере, где он, как оказалось, поселился, я начал следить за ним в верхних коридорах, в подвалах, даже на берегу озера когда он думал, что рядом никого нет я не раз видел, как он садился в маленькую лодку и переплывал на другой берег но полумрак не позволял увидеть, каким образом он открывает потайную дверь в стене мною двигало не только простое любопытство Меня тревожили некоторые слова, которые злодей случайно обронил в разговоре со мной. И вот однажды, когда мне показалось, что никто меня не видит, я сел в лодку и направил её к той части стены, где обычно исчезал Эрик. Так я встретился с сиреной, охранявшей подступы к таинственному дому. И её чары едва не стоили мне жизни. Вот как это случилось. Не успел я отъехать от берега, как окружавшую меня тишину нарушил какой-то громкий вздох. Это одновременно было и дыханием, и музыкой. Незнакомый голос поднимался из самой глубины озера и погружал меня в непонятное опьянение. Его звуки не отпускали меня, плыли вместе со мной, даря столь сладостное ощущение, что страха у меня не осталось совершенно. Напротив, стремясь приблизиться к источнику этой нежной, захватывающей гармонии, я наклонился к самой воде, потому что не было никакого сомнения в том, что пение звучало из глубины. Я уже был на середине озера, один в лодке, и рядом со мной лился голос, голос неземной красоты, который звучал из волн. Я наклонялся всё ниже и ниже, Поверхность озера была спокойной, как зеркало, и в лунном свете, проникшем через подвальное окно с улицы Скриба, казалась чёрной, как чернила. Я поматал головой, чтобы освободиться от наваждения, но гармоничная музыка, нежная, как дыхание, преследовала и притягивала меня. Будь я суеверным или слабым человеком, я бы подумал, что и правда имею дело с сиреной, которая должна сбить с пути смельчака, отважившегося пуститься в путь по воде к озерному жилищу. Но, слава богу, я из той страны, где слишком любят все фантастическое, чтобы не знать всех его потаенных сторон». Да и сам я достаточно повидал всяческих чудес и понимал, что мастер своего дела может с помощью самых простых трюков манипулировать человеческим воображением. Я ни секунды не сомневался, что встретился с новым дьявольским изобретением Эрика, которое на этот раз превосходило по совершенству всё виденное мною до сих пор. И вот очарованный, забыв об осторожности, я перегнулся через борт лодки. Я склонялся всё ниже и ниже, и вдруг из воды высунулись две чудовищные руки и обхватили меня за шею, увлекая в пучину с невиданной силой. Я бы наверняка погиб, если бы не успел крикнуть, и по этому крику Эрик узнал меня. Да, это был Эрик. И вместо того, чтобы утопить меня, что он и собирался сделать, он благополучно вынес меня на берег. Вот видишь, как ты неосторожен, сказал он, стоя передо мной. По его одежде ручьями стекала вода. Зачем ты хотел пробраться в мой дом? Ведь я тебя не приглашал. Мне никто не нужен, ни ты, ни кто другой. Разве ты для того когда-то спас мне жизнь, чтобы сделать её невыносимой? Как бы ни была велика твоя услуга, Эрик, может забыть о ней. А тебе известно, что тогда ничто не удержит Эрика, даже сам Эрик. Он продолжал говорить ещё что-то, но теперь меня интересовало только одно. узнать секрет этого трюка с сиреной. Он пожелал удовлетворить мое любопытство, потому что, будучи настоящим чудовищем, а мне приходилось видеть его в деле в Персии, в некотором смысле оставался самонадеянным и тщеславным ребенком. И для него не было большего удовольствия, чем удивлять окружающих и демонстрировать им свою поистине дьявольскую изобретательность. Он рассмеялся, весьма польщенный, и показал мне тростинку. Это элементарно просто и вместе с тем очень удобно. Я могу дышать и даже петь в воде. Это фокус, которому я научился у пиратов Танкина. Таким образом, они могли целыми часами сидеть на дне реки. это фокус её два не лишил меня жизни с упрёком, сказал я, и, возможно, стал роковым для многих других. Дело в том, что в официальном докладе отправленном из Танкинов в Париж в июле 1890 года сообщается о том, как знаменитому пирату Дэтхэму, окружённому со своей бандой нашими солдатами, удалось ускользнуть благодаря трюку с тростинкой. Он не отвечал и встал передо мной во весь рост с угрожающим и одновременно ребячливым видом. Я не дал себя запугать и резко заметил, ты же обещал, Эрик, больше никаких преступлений. «Разве я совершил какое-нибудь преступление?» Самым любезным тоном осведомился он. Несчастный не сдержался я. «Неужели ты уже забыл?» сладостные ночи мазендарана. Да. Неожиданно погрустнел он. Я бы очень хотел забыть об этом. Но согласишь, что я тогда здорово посмешил маленькую султаншу? Ладно, всё это в прошлом, продолжал я. А теперь совсем другое дело, и ты должен отчитаться передо мной за настоящее, потому что если бы я захотел, оно бы для тебя не существовало, помни, Эрик, я спас тебе жизнь. И воспользовавшись оборотом, который принимал наш разговор, я решил выяснить то, что уже давно не давало мне покоя. Эрик, поклонись мне. Ещё чего? Ты же знаешь, что я не выполняю своих клятв. Клятвы даются для того, чтобы ловить в капкан глупцов и ничтожеств. Скажи, ты же можешь сказать мне, что именно насчёт люстры, Эрик? А что насчёт люстры? Ты понимаешь, о чём я говорю? — Ах, люстры! — усмехнулся он. — Хорошо, я тебе скажу. Люстра — это не моя работа. Просто эта люстра была очень старая. Когда Эрик смеялся, он был еще уродливее. Он прыгнул в лодку и расхохотался так зловеще, что мне стало жутко, и я не смог унять дрожь. Очень старая была люстра, милый мой, дорогая. Начальник государственной полиции в Персии. Очень старая. Она свалилась сама по себе. А красиво она грохнулась. Теперь я дам тебе совет, дорогая. Подслушись, если не хочешь подхватить насморк. И никогда больше не садись в мою лодку, а самое главное не пытайся проникнуть в мой дом. Я не всегда смогу тебе помочь. И мне бы не хотелось посвящать тебе заупокойную мессу. Продолжая хохотать, он стоял на корме своей лодки и с обезьяньей ловкостью греб одним веслом. Он был похож на мрачную скалу, и его золотистые глаза сверкали ярче, чем обычно. Скоро остался виден только этот зловещий блеск, а потом и он исчез в ночной комнате, окружавшей озеро. С этого дня я отказался от попыток пробраться в его жилище через озеро. Было очевидно, что этот путь очень хорошо охраняется, особенно после того, как Эрик застал меня здесь. Но я не сомневался, что существует и другой путь, поскольку не раз видел, как Эрик непостижимым образом исчезает на третьем этаже подземелья. Напомню, что с тех пор, как я встретил Эрика в опере, я находился в постоянном напряжённом ожидании его зловещих фокусов. Разумеется, опасался я не за себя, а за других. Ну, здесь Перс мог бы сознаться, что судьба Эрика интересовала его и сама по себе, так как он понимал, что если в Тегеране узнают, что приговорённый к смерти Эрик до сих пор жив, у бывшего шефа полиции могут быть серьёзные неприятности. Впрочем, у Перса было благородное и доброе сердце, и мы не сомневаемся, что он беспокоился также о других людях. Об этом свидетельствует и его поведение в этой истории, которое трудно назвать иначе, как благородным. И когда в театре случалось какое-нибудь неприятное происшествие, когда все вокруг охали и твердили «это призрак», я думал об Эрике. Сколько раз я слышал о призраке от людей, которые говорили о нем с улыбкой, счастливые, если бы только они знали, что он существует на самом деле, и что он гораздо страшнее и опаснее, чем та бесплотная тень, которую они поминали. Им было бы не до смеха. Если бы только они знали, на что способен Эрик, особенно в таком месте, как опера. И если бы им были ведомы мои тревожные мысли, Это он торжественно объявил мне, что совершенно изменился и стал одним из самых добродетельных людей на свете с тех пор, как его полюбили ради него самого. Фраза, которая сразу привела меня в сильное замешательство. Я не мог отделаться от беспокойства. Его ужасные, непередаваемые словами и отталкивающие уродство поставила его вне человеческого общества, и мне часто казалось, что именно поэтому он перестал испытывать даже малейшие чувства жалости и сострадания к людям. Тон, каким он сказал мне о своей любви, только усилил мои подозрения, потому что за его хвастливыми словами я увидел новые, ещё более ужасные драмы. Я знал, до какого глубокого и разрушительного отчаяния могут довести Эрика душевные муки, и его намёки предвестники страшной катастрофы не выходили у меня из головы. С другой стороны, я обнаружил странную духовную связь, которая установилась между чудовищем и Кристиной Доэ, спрятавшись в кладовой рядом с артистической юной певицей, Я присутствовал на удивительных уроках музыки, которые приводили Кристину в неземной восторг. Однако я не думаю, что голос Эрика, а он мог по своей воле придавать ему мощь громовых раскатов или нежность ангельского пения, заставить её забыть о его уродстве. Я всё понял, когда обнаружил, что Кристина его ещё не видела. Как-то раз мне удалось попасть в её артистическую, и, вспомнив его прежние трюки, я без труда разгадал фокус, при помощи которого поворачивалась часть стены с большим зеркалом, и понял секрет пустотелых кирпичей, благодаря которым Кристина слышала его так, как будто он находился совсем рядом. Кроме того, я обнаружил путь, ведущий к фонтану и к бывшей тюрьме коммунаров. А также люк, через который Эрик попадал прямо под сцену. Несколько дней спустя я с немалым удивлением узнал, что Эрик и Кристина встречаются. Увидев собственными глазами, как злодей, склонившись над маленьким фонтаном, который называют плачущим, потому что он находится на той самой дороге коммунаров, вытирает лицо лежащей без сознания Кристине. Рядом с ним спокойно стояла белая лошадь, лошадь из пророка, которая незадолго до того исчезла из конюшни Ноферы. Эрик обнаружил моё присутствие, и это едва не закончилось для меня плачевно. Я увидел молнии в его золотистых глазах, и не успев вымолвить ни слова, был оглушён сокрушительным ударом. Когда я открыл глаза, не было ни Эрики, ни Кристины, ни белой лошади. И я больше не сомневался, что несчастная девушка стала пленницей в его озёрном жилище. Я снова пришёл на берег озера, несмотря на всю опасность такого предприятия. Целые сутки, спрятавшись на берегу, я ждал появления чудовища, потому что знал, что он непременно должен выйти хотя бы за продуктами. Здесь надо сказать, что когда он выходил в город или осмеливался появляться на публике, ужасную друзу, меняющую ему нос, он прикрывал накладным носом из папье-маше с приклеенными усами, что, впрочем, ничуть не делало его привлекательнее, поскольку прохожие, увидев его, говорили: "Смотрите, он идёт по паша обмани смерть", как звали каторжника в отрена героя романа в Бальзака. Ну, вообще, я говорю, вообще, вид у него был довольно сносный. И так я подстрегал его на берегу подземного озера. Он в шутку называл его авернским. И уже начал терять терпение, думая, что он использовал другой, неизвестный мне выход на третьем подвальном этаже. Когда услышал слабый плеск, потом увидел два жёлтых глаза, блестевших как сигнальные огни, И скоро рядом со мной причалила лодка, на берег выпрыгнул Эрик. «Вот уже целые сутки ты торчишь здесь», — спокойно заговорил он. «Ты мешаешь мне. Я заявляю, что это может закончиться очень плохо, потому что терпение мое не безгранично даже по отношению к тебе. Ты думаешь, что следишь за мной, дурачок ты эдакий?» А на самом деле это я слежу за тобой. Я знаю всё, что тебе известно обо мне. Вчера я пожелал тебя там на дороге к Мунаров. Но теперь сделай так, чтобы я тебя больше не видел. Клянусь честью, ты очень неосторожен. И мне интересно знать, понимаешь ли ты ещё человеческую речь. Постепенно он пришёл в такую ярость, что я не решался прервать его. Вздохнув тяжело, как тюлень, он ещё раз повторил свою мысль, которая совпадала с моими тревожными предчувствиями. Да запомни раз и навсегда, повторяю раз и навсегда, мой совет. При твоей неосторожности ведь тебя уже два раза задерживал в подвалах тот тип в шляпе и отводил к директорам, которые сочли тебя чудаком, помешанным на театре и театральных эффектах. Я в это время был там, в кабинете. Ведь ты знаешь, что я везде и повсюду. Так вот, при твоей неосторожности может случиться так, что кое-кто заинтересуется, что же ты здесь ищешь. А когда узнают, что ты ищешь Эрика, они тоже захотят найти его и в конце концов найдут мой дом на озере. А тогда? Тогда я ни за что не отвечаю. Он снова тяжело вздохнул ни за что. Если секреты Эрика станут известны другим, я им не завидую. Вот это я и хотел тебе сказать, и если ты не глуп, ты меня поймёшь. Он сидел на корме своей лодки и постукивал ногами по днищу, ожидая моего ответа. Я ему сказал: "Я ищу здесь не Эрика. Кого же тогда? Ты сам знаешь, Кристину дае. Э. На что он возразил? Я имею право назначать ей свидания в своём доме. Она любит меня ради меня самого. Ты неправда. Ты её украл и держишь в заперти. Послушай, сказал он. Если ты обещаешь мне больше не соваться в мои дела, я докажу тебе, что она меня любит ради меня самого. Да, я это обещаю, ответил я, не задумываясь, потому что не допускал и мысли о том, что такое чудовище сможет доказать это. Так вот, всё очень просто. Кристина да и выйдет отсюда, когда ей захочется, и сама вернётся сюда. Да, вернётся, потому что любит меня по своей собственной воле. Ой, я в этом сомневаюсь, но твой долг отпустить её. Мой долг надотее ничтожество. Это моя воля отпустите или не отпустите её, и она вернётся, потому что любит меня. И всё это, уверяю тебя, кончится свадьбой, свадьбой в церкви Мадлен, дурачок мой. Ты мне не веришь? Когда моя свадебная месса будет закончена, ты её услышишь одним из первых. Он снова постучал ногой по деревянному дну в такт словам, которые проговорил на распев: Кирия, Кирия, Кирия Элисан. Ты услышишь, обязательно услышишь эту свадебную мессу. Я тебе поверю, если увижу, как Кристина Дая выйдет из твоего дома и сама вернётся туда. И ты больше не будешь лезть в мои дела. Ну ладно. Ты увидишь это сегодня вечером. Приходи на бал-маскарад. Мы с Кристиной будем на нём. Затем ты спрячешься в кладовую и увидишь, как Кристина придёт в свою уборную и оттуда с радостью снова пройдёт по дороге коммунаров. Согласен? А теперь убирайся, потому что мне пора по делам. Действительно? Если бы я это увидел, я бы смирился. В конце концов, самое прекрасное создание имеет полное право полюбить самого отвратительного урода, особенно когда ему помогают чары музыки, а она талантливая певица. Я ушёл, продолжая тревожиться за Кристину, да и ещё больше встревожили меня его слова насчёт маенья осторожности. Кем же всё это кончится, думал я. Хотя по природе я фаталист, я не мог отделаться от растущего страха и от мысли об огромной ответственности, которую взял на себя в тот день, много лет назад, когда подарил жизнь чудовищу, ставшему теперь серьёзной угрозой для людей. К моему великому удивлению случилось так, как он предсказал. Кристина Даева вышла из дома на озере и потом несколько раз возвращалось туда без всякого видимого принуждения. Я пытался отвлечься от таинственных и неисповедимых путей любви, но тревога не покидала меня. Однако из осторожности я больше не повторял прежние ошибки, не пробирался на берег озера и не ходил по дороге к комунарам. И всё-таки мне не давало покоя навязчивое мысль о потайной двери на третьем этаже, и я продолжал приходить туда. Я устраивал там бесконечно долгие засады, изнывая от безделья, спрятавшись за декорации к оперу Лахорскому, которые унесли подальше от сцены, так как этот спектакль играли крайне редко. В конечном итоге терпение моё было вознаграждено. Однажды я увидел, как ко мне на коленях приближается Эрик. Я был уверен, что он меня не видит. Он пролез между декорацией и балкой, дотронулся до стены, и в одном месте, которое я хорошо запомнил издали, нажал на скрытую пружину, после чего один камень сдвинулся, открывая проход. Он исчез в отверстии, и камень закрылся сам собой. Теперь я знал тайну чудовища, и эта тайна в свое время должна была привести меня в озерное жилище. Чтобы окончательно удостовериться в этом, я прождал не менее получаса, нашел пружину и нажал на нее. Стена повернулась точно так же, как у Эрика. Но я постерёгся лесть в проход, зная, что он дома. С другой стороны, я вспомнила смерть Джозефа Бюке и решив, что моё открытие может пригодиться представителям рода человеческого, как презрительно называл людей Эрик, ушёл из-под земли, не забыв аккуратно установить камень на место. Разумеется, вы понимаете, что связь между Эриком и Кристиной интересовала меня по-прежнему, однако не в силу извращённого любопытства, а потому что я хорошо представлял себе, что может случиться, когда Эрик поймёт, что Кристина вовсе не любит его. Я продолжал поиски и вскоре узнал правду о жестокой любви чудовища. Он силы вторгся в мысли Кристины, в то время как сердце её принадлежало веком тут дыханьи пока эти двое играли в жениха и невесту в верхней части оперы прячась от тирана, они не подозревали, что за ними следят я же был готов на всё, даже убить злодея, если это потребуется, а потом отдать себя в руки правосудия однако эрик пока не показывался Хотя это обстоятельство ничуть меня не успокаивало. Я надеялся, что Эрик, одержимый ревностью, рано или поздно выйдет из своей норы и даст мне возможность без помех проникнуть туда через третий подвальный этаж. Мне необходимо было узнать, что представляет собой его жилище, и однажды, когда мне надоело выжидать удобный момент, я повернул секретный камень И тотчас услышал потрясающую какую-то нечеловеческую музыку. Эрик работал, широко открыв все двери дома над своим торжествующим Дон Жуаном. Я знал, что это произведение было делом всей его жизни, и теперь, неподвижно сидя в темноте, я впервые слышал его. Через некоторое время он перестал играть. и принялся как безумный ходить по дому, потом произнёс очень громко, раскатистым голосом: "Всё должно совершиться ещё до этого". Снова послышалась музыка, а я тихонько прикрыл за собой камень. Однако долго ещё слышал далёкую, будто доносившуюся из загробного мира песнь. и с содроганием вспоминал при этом чарующий голос сирены, который однажды ночью поднялся из глубины озера и едва не погубил меня. Потом я вспомнил слова рабочих сцен и сказанные после смерти Жозефа Бюке, и воспринятые с насмешкой. Вокруг тела повешенного слышался какой-то шум, похожий на заупокойное пение. В тот день, когда была похищена Кристина де Э, я пришёл в театр поздно вечером, с замиранием сердца ожидая услышать плохие новости. До этого я провёл ужасный день, потому что утром прочитал в газете о предстоящей свадьбе Кристины и виконта де Шеньи. И спрашивал себя, не лучше ли выдать злодея полиции, однако, поразмыслив, я решил, что такой поступок только ускорит катастрофу. подъехав в экипаже к опере, я посмотрел на громадное величественное здание и в душе удивился, что оно ещё стоит на месте. Правда, я, как было сказано ранее, подобно всем жителям Востока, немного фаталист. Поэтому вошёл в театр заранее готовый ко всему. Исчезновение Кристины во время сцены в тюрьме, которая, разумеется, поразила всех присутствующих, для меня, пожалуй, не было неожиданностью. Его, конечно же, устроил Эрик, который давно и не зря считался королём иллюзионистов. Я сразу понял, что дело принимает оборот опасный для Кристины и возможно для многих других. В какой-то момент мне пришла в голову шальная мысль сказать всем этим людям, которые были в театре, чтобы они немедленно спасались. Но от этого шага меня удержала уверенность в том, что меня примут за сумасшедшего. Кроме того, если бы я, скажем, крикнул «пожар», началась бы паника, которая стала бы не меньшей катастрофой. Тем не менее, сам я решил действовать без промедления. Впрочем, и момент показался мне удачным, так как Эрик в это время наверняка думал только о своей добыче. Этим обстоятельством следовало воспользоваться, чтобы проникнуть в его жилище через третий подвал. И я решил взять с собой несчастного Виконта, который сразу же согласился и доверился мне, что глубоко меня тронуло. Я послал своего слугу Дариуса за пистолетами, и он принес их в артистическую Кристины. Один пистолет я дал Виконту, предупредив его, как себя вести, потому что Эрик мог напасть на нас сзади. Нам предстояло пройти по дороге к коммунарам, а затем через потайной люк. Увидев пистолет, юный виконт спросил уж не придётся ли нам драться на дуэли? Ещё на какой дуэли, ответил я, но времени на объяснения не было. Виконт смелый человек, Но он совсем не знал своего соперника, впрочем, это, наверное, и было к лучшему. Разве дуэль с заядлым бритёром может сравниться с борьбой против самого гениального из иллюзионистов? Мне самому становилось не по себе при мысли, что я вступаю в борьбу с человеком, которого можно увидеть только тогда, когда он сам того захочет, и который напротив видит всё, когда вокруг стоит полнейшая темнота. С человеком, чья ловкость, опыт в ображении позволяют ему не только использовать все привычные средства борьбы, но и создавать иллюзии, которые роковым образом действуют на все ваши чувства и в конце концов губят вас. Тем более, что схватка будет происходить в подземельях театра, то есть в самом чреве фантасмагории. Можно ли без дрожи подумать об этом? о том, что ждёт простого человека, будь он самый отчаянный смельчак в этом театре, в пяти его подземных и двадцати наземных этажах, где ему предстоит вступить в схватку с мастером ловушек в его собственном логове. Хотя я тешил себя надеждой, что Эрик должен находиться вместе с Кристиной Даев в своём озёрном жилище, куда он перенёс бесчувственную девушку, Однако же у меня оставалось опасение, что сейчас он бродит где-то вокруг нас с пинджапским шнурком наготове. Никто лучше него не умеет бросать пинджапскую удавку, и он по праву считается князем удавщиков, равно как и королём иллюзионистов. Когда он жил при дворе маленькой султанши во времена жестоких и кровавых забав, которые с лёгкой руки какого-то злого шутника называли сладостными ночами Мазендарана, она потребовала, чтобы он придумал что-нибудь такое, что вызовет у неё дрожь. И он не придумал ничего лучше, чем пенджабский шнурок. Когда-то Эрик был в Индии и в совершенстве изучил искусство душить людей. По приказу султанаши его запирали в небольшом внутреннем дворике, куда вталкивали воины, чаще всего приговорённого к смерти, вооружённого длинным копьём и большим мечом. У Эрика же был только его шнурок. И вот в тот момент, когда воин уже собирался нанести последний смертельный удар, слышался свист шнурка. Одним движением кисти Арик затягивал лассо на шее своего врага и подтаскивал трубка в высоком окошку, откуда султанша со своими служанками наблюдала за схваткой и получала в награду восторженные аплодисменты. Маленькая султанша тоже научилась бросать пинджабскую удавку и умертвила таким образом немало служанок. и даже нескольких своих гостей. Впрочем, давайте оставим жуткую тему сладостных ночей Мазендарана. Я упомянул о ней только за тем, чтобы объяснить, почему, оказавшись с Виконтом Дашиньи в подземелье Хопперы, я показал ему, как следует держать руку, чтобы избежать удавки Эрик. Ведь под землёй наши пистолеты были бесполезны, поскольку я был уверен, что если Эрик сразу не помешал нам выйти на дорогу к Мунаровым, В открытую схватку он вступать не собирается. А вот набросить свою удавку он мог в любую минуту. У меня не было времени объяснять Виконту, что где-то в темноте нас ждет свистящее лассо Эрика, и я ограничился тем, что посоветовал ему постоянно держать руку на уровне лица в согнутом положении, как держит пистолет в ожидании команды «Огонь». Таким образом, даже ловкому давщику невозможно набросить лассо на шею жертвы, потому что вместе с шеей верёвка обхватывает руку, и петлю легко снять. Итак, мы с Виконтом избежали встречи с комиссаром полиции, закрывальщиками дверей, пожарными, унесли ноги от Крышалова с его крысами и не попались на глаза таинственному субъекту в фетровой шляпе. и в конце концов благополучно добрались до третьего подвального этажа. Пролезли между колонной и декорацией к королю Лохорскому, повернули камень и спрыгнули в жилище Эрика, которое тот соорудил между двойными стенками фундамента театра. Кстати, Эрик был одним из первых мастеров кирпичной кладки у Филиппа Гарнье, архитектора оперы. И продолжала работать тайком в одиночестве, когда строительство официально было приостановлено на период войны, осады Парижа и коммуны. Я слишком хорошо знал Эрика, чтобы лелеять надежду выведать в силовушке, которую он мог придумать за это время, поэтому когда мы проникли в его жилище, я был готов ко всякого рода неожиданностей. Я знал, что он принимал активное участие в сооружении некоторых дворцов в Мазендеране, и одной из самых прекрасных творений архитектуры он превратил в дьявольский дом, где любое даже произнесённое вполголоса слово не могло остаться в тайне, так как передавалось посредством эха. Сколько семейных драм, сколько кровавых трагедий оставил за собой Эрик со своими люками за под днями. Не говоря уже о том, что в этих дворцах никогда нельзя было понять, где ты находишься. Он обладал удивительной способностью и даже страстью к изобретениям. И самым любопытным, самым ужасным и опасным из них, конечно же, была комната пыток. Обычно в эту комнату бросали приговорённых к смерти. Эта маленькая султанша часто развлекалась, подвергая мучениям невинных жертв. Я думаю, что это было самое изощрённое и жестокое из развлечений, придуманных Эриком для сладостных ночей Мазендарана. Доведённому до безумия посетителю комнаты пыток милостиво предоставлялась возможность покончить с собой при помощи пенджабского шнурка. который специально оставляли в его распоряжение подножие железного дерева. Несмотря на темноту и волнение, я сразу увидел, что помещение, в котором оказались мы с Виконтом, является точной копией комнаты пыток в Мезендаранском дворце. На полу я нашёл пенджабский шнурок, которого так опасался весь тот вечер. Не было никаких сомнений в том, что именно такой верёвкой был задушен Жозеф Бике. Должно быть, бригадир рабочих смены как-то вечером застал Эрика, когда тот возился с секретным камнем на третьем этаже подвала. Подталкиваемый любопытством, Бике, видимо, попытался проникнуть в тайный ход. Камень закрылся за ним, и он упал в комнату пыток, откуда Эрик извлёк его уже мёртвым. Я живо представил себе как Эрик, чтобы избавиться от трупа, дотащил его до декорации к королю Лахорскому и повесил там, желая преподать другим урок или усилить суеверный ужас, который помогал ему охранять подступы к своей пещере. Однако, поразмыслив, Эрик вернулся за пенджабским шнурком, искусно сплетённым из кошачьих кишок, потому что он мог возбудить любопытство судебного следователя. Только так я могу объяснить исчезновение веревки повешенного. И вот я нашел эту веревку в комнате пыток у себя под ногами. Я не робкого десятка, но на лбу у меня выступил холодный пот. Фонарь, при свете которого я обследовал стены этой печально знаменитой комнаты, задрожал в моей руке. Викон де Шаньи заметил это и с тревогой спросил, что случилось, сударь. Я быстрым жестом заставил его замолчать, потому что у меня оставалась одна самая последняя надежда, что злодей еще не знает о нашем присутствии в комнате пыток. Однако даже эта призрачная надежда не сулила спасения, ибо, судя по всему, Комната пыток служила для защиты его дома со стороны третьего подвального этажа. И возможно, эта защита срабатывала автоматически. Может быть, пытки тоже должны были начаться автоматически. И неизвестно, какой из наших действий будет сигналом к их началу. Во На всякий случай я наказал своему спутнику сохранять полную неподвижность. Жуткая тишина нависла над нами. Красный луч моего фонаря продолжал метаться по стенам и по полу комнаты, и я узнавал, узнавал